Глава 13. Коровавый календарь. Время шло, а жизнь становилась всё хуже. Сплетни разносятся быстро, и не успел Александр оглянуться, как вся Москва вдруг решила, что он сомнительное знакомство. Встречали его теперь очень прохладно, и хотя от дома ещё нигде не отказали, но ну и этот конфуз был явно не за горами. Ну а как же иначе? если смерть его матери получила широкую огласку, а виновного полиция так и не нашла. Единственное, до чего за время расследования додумался капитан Свиньин, так это запретить всем родственникам покойной баронессы покидать Москву. — Нельзя-с, — равнодушно ответил он на просьбу отпустить Эрика фон Масса в Прагу. — А если убийца именно ваш управляющий? Мы ему позволим? И ищи ветра в поле. — Нет уж, пусть здесь живет. Пока полиция во всём разберётся. Поймите, в России у меня и моей семьи нет источников дохода, попытался объяснить Александр. Мои деньги лежат в банках Европы, а именно расположенные в Богемии. Фон Мас мой управляющий. Он должен проверить положение дел в поместьях и привести деньги для меня и моих тёток. Пока дело не раскрыто, я никого из Москвы не отпущу, отрезал Свингин. и, поставив точку в разговоре, добавил, «Тетками не прикрывайтесь». Одна уехала, а вторая замуж вышла. Александру вновь захотелось въехать кулаком в его низкий лоб, но плетью обуха не перешибешь. Не сделалось бы хуже. Так князь и покинул участок, не солоно хлебавши. Жизнь стала совсем тяжкой, а выхода все не предвиделось. Покупка жемчужного ожерелья пробила в капиталах князя Шварценберга смертельную брешь. Сначала это казалось не слишком важным. Ведь Александр надеялся, что полиция найдёт преступника и жизнь хоть как-то войдёт в своё русло. Но месяц прошёл, дело не сдвинулось с мёртвой точки, и кроме уже надоевших сентенций, что баронессу могли убить только те, кого она хорошо знала, Свиннин ничего нового не говорил. Следствие топталось на месте. Александр был заперт в Москве, и в довершение всех неприятностей у него кончались деньги. Конечно, можно было занять, но у кого? К Ростовщикам идти так нужны залоги, а где их взять? Закладывать было нечего. Документы на всё имущество лежали в дядином замке и теперь оказались так же недоступны, как и деньги в европейских банках. Так что ростовщики отпадали. Оставались лишь друзья и знакомые. Впрочем, те, кто ещё месяц назад клялся Александру в вечной дружбе, исчезли первыми. Знакомые тоже рассосались. И единственными, кто по-прежнему дружелюбно относились к Шварценбергу, были граф Литта и Юлия. Узнав об убийстве баронессы, дед сам предложил свою помощь, а внучка вновь появилась во Флигеле и подарила Александру себя, подсластила неприятности. Сначала это его коробило, но Юлия оказалась настойчивой и ласковой, как кошка, и Александр сдался на ее милость. Теперь им было легко друг с другом. Он не хотел никаких обязательств, но и она их не жаждала. Ведь дед так и не смог уломать Юлию на развод с мужем. Александр уже не раз подумывал о том, чтобы занять денег у Литты, но не мог пересилить себя. Просить взаймы у старика и при этом спать с его внучкой было свыше его сил. Однако деньги кончились, жить стало не на что, и пришла пора наступить на горло собственной гордости. «Поеду завтра», — решил Александр. «Сегодня это точно будет наглостью, по крайней мере, хоть не в день свидания с Юлией». Найдя уважительную причину вновь отложить неприятный визит, князь повеселел и стал собираться на Тверскую. Хотел навестить тетку и Эрика. Управляющий, а по прихоти судьбы теперь еще и дядя, в последние дни не домогал. Откровенно влюбленная в своего мужа тетка просто извелась, и сама еле ходила. У Александра был еще один повод повидаться с Алиной. Доля его матери в городской усадьбе Румянцевых могла бы стать залогом, и тогда бы занимать у графа Литы не пришлось. Увидев, что коляска ждет его у крыльца, Александр накинул пальто, захватил цилиндр и вышел. Всю дорогу он терзался сомнениями, говорить ли тётке о доме или нет, но решения так и не принял. Придётся смотреть по обстоятельствам. Родных Шварценберг нашёл в гостиной первого этажа, исхудавшая Лина хлопотала вокруг мужа. Эрик сидел в кресле у камина. Он уже саяюще сдал, синюшно бледный, тощий, согнутый как кляка. Управляющий казался живым трупом. Его прежде волевое лицо сейчас походило на заношенную серую тряпку. "Эрик, как вы сегодня?" забеспокоился Александр. "Благодарю, мне легче", чуть слышно ответил Фонмасс и бессильно уронил голову на спинку кресла. "А вы, тётя? Да что я? Не обращай внимания", отмахнулась Алина. хотя по бледности и худобе почти не отставала от мужа. Слава Всевышнему! Сегодня Эрик хоть и слаб, но рвоты и колики у него прекратились. Надеюсь, что теперь он пойдет на поправку. А что доктор говорит? Ох, он нас так напугал. Подозревал тиф или холеру, побледнела тетка. Упаси бог! Как же можно такое говорить? Откуда холера, если карантинов нет? Я думаю, это всё от расстройства. Всё из-за наших несчастий. Эрик рвётся домой. Ему Москва не нравится. Да, холодно здесь очень, снегу много. У нас такого нет, тоскливо подтвердил управляющий. Нельзя ли мне уехать, ваша светлость? Пока не разрешают, отозвался Александр. Тётка с мужем совсем сникли. Это когда беды недалеко. Надо их как-то подбодрить. Вот скоро расследование закончат, тогда уедем все вместе. Я тоже не хочу здесь больше оставаться. А как же дом? На кого я его оставлю? испугалась Алина. Как удачно, повод заговорить о доме подвернулся сам, и Александр поспешил им воспользоваться. Тётя, а документы на него у вас? Можно мне их посмотреть? Бумаги у меня, «Ну что ты хочешь в них прочесть?» — не поняла тетка. «У меня кончаются деньги. Я хотел бы заложить часть дома, принадлежавшую моей матери. Потом я выкуплю залог и разделю эту долю между вами и Полиной». «Так нет никаких долей. Просто дом». «Разве вы не делили наследство деда?» «А что, разве его нужно было делить?» «Дом так и записан на имя папы. Мы же с сестрами знаем, что это общее». Мы друг друга не обманем. Значит, вы не вступили в права наследования, поразился Александр. И вам никто не подсказал, что это нужно сделать? Разве мы нарушили закон? забеспокоилась тётка. Теперь что? Он берёт дом в казну? Алина так разволновалась, что пошла красными пятнами. Александру же был не рад, что вообще подняла эту тему. Бог с ним с домом. Не волнуйтесь, мы всё оформим. Никто ничего не отберёт. Не нужно беспокоиться. Хватит с нас уже переживаний, сказал он и ласково похлопал тётку по руке. Испуг в глазах Алины растаял. Она вновь принялась хлопотать вокруг больного. Ну и славно. Можно посидеть ещё чуть-чуть и уехать. Общая больничная атмосфера тяготила Александра, но были и трогательные моменты. Тётка с такой нежностью подкладывала мужу подушки и укрывала его пледом, что Александр умилился. Эти двое уже не молодых людей, радовались простыми прикосновениями к руке супруга. А ведь и Полина как-то обмолвилась, что тоже любила. Похоже, из сестёр Румянцевых пренебрегала семьёй только его мать. Сразу же кольнуло совесть. Матери больше нет, а значит, негоже вновь вспоминать прежние обиды. Да и вообще, посидел, отдал долг и достаточно. Можно ехать. Александр поднялся, но попрощаться с родными не успел. В дверях гостиной появился лакей и доложил. Его светлость — князь Горчаков. Тетка Алина вскочила с кресла и полетела навстречу высокому шатену с умным волевым лицом. «Платон Сергеич, как мы рады вас видеть!» — воскликнула она. Познакомьтесь, пожалуйста, с моими племянником и мужем. Мужчины раскланялись. Алина, распорядившись принести чай, усадила Горчакова в кресло, села с ним рядом и светским тоном осведомилась: Как там, Верочка? Спасибо, всё хорошо. Вера и Мария Григорьевна передают вам привет, а я очень благодарен за то письмо, что вы мне написали. Я пока скрыл его от жены. Ей нельзя волноваться. а обсудил дела с графиней Румянцевой. «Мы решили, что я должен поехать в Москву и узнать подробности того, что случилось». «Конечно, давайте все обсудим», — согласилась Алина. «Кстати, мой племянник встречался с капитаном полиции и лучше всех знает, как обстоят дела». Открытие, что тетка, не поставив его в известность, написала родным лифт, уязвила Александра. Он до сих пор чувствовал вину за то ужасное объяснение, но одно дело переживать в душе, и совсем другое — выяснять отношения с роднёй сбежавшей кузины, а уж обсуждать с посторонними убийства собственной матери хотелось меньше всего на свете. Однако князь Платон ждал ответа, пришлось объясняться. «В доме случилось несчастье. Погибла моя мать». К сожалению, до настоящего времени полиция не смогла найти преступника. Не буду скрывать, что все мы здесь находимся под подозрением. Нам запрещено покидать Москву. Слова не шли с языка, и Александр тянул их из себя, будто клещами. Примите мои соболезнования, откликнулся Горчаков. Он чуть помолчал, как будто решая, о чём следует говорить, а о чём нет. И продолжил. Я стал опекуном Лив по воле её матери. Я отвечаю за девушку. Меня волнует и настораживает тот факт, что моя подопечная уехала в Иерусалим, хотя совсем недавно просила вызвать её в деревню. Почему они с Полиной так резко изменили планы? Почему не поставили нас в известность? Вы связываете это с преступлением? Не дав Александру ответить, в разговор вмешалась его тётка. Они уехали сразу после нашей с Эриком свадьбы и так и не узнали о том, что произошло ночью. В глазах Алины бреснули слезы. Если бы Полина знала об этой беде, она никуда бы не поехала. А почему ей не сообщили? Путешественниц можно было вернуть с дороги, удивился князь Платон, и в его голосе зазвучала сталь. Александра Николаевна, мать и сестры поручили Лив вашим заботам. При этом было поставлено условие, что вы со своей подопечной останетесь в московском доме нашей семьи. Мы никогда бы не дали согласия на паломничество. «Для меня само это стало ударом», — призналась Алина. «Я теперь подозреваю, что сестра давно уговаривала Лив поехать с ней, но нам об этом даже и не заикалось. Мы с покойной Евдокси, конечно же, не отпустили бы девочку в такую даль. Поэтому нам ничего и не сказали». А Полина оставила письмо у горничной Лив. Служанка отдала его, когда уже было поздно снаряжать погоню, а в доме хозяйничала полиция. Горчаков нахмурился. Он явно настроился обвинить Алину во всех смертных грехах. Александр не мог этого допустить. "Позвольте мне уточнить некоторые детали", начал он. "Я мог бы сам отправиться в догонку, но нам запрещено покидать Москву". Впутывать же посторонних в это дело, значит ставить под сомнение репутацию девушки, чего никто из нас не хочет. Так и получилось, что тётя Полина и Лив до сих пор не знают о нашей беде. Понятно, протянул князь Платон и уточнил. Как же девушка смогла выпровить заграничный паспорт, и никто из семьи об этом не знал? Я подозреваю, что никакого паспорта Лив не получала, откликнулась Алина. Сестра выправляла документы на себя и свою служанку, дворовую девушку по имени Люба. Думою, что Полина увезла лив именно по этим документам. Александровский пел. Но Алина удружила. Очень захотелось дать тётке крепкого пинка. Зная о подложных документах, она не соизволила поделиться своими опасениями с главой семьи, а теперь вываливала всё это опекуну лив. Да кем он их после этого будет считать? полными идиотами. Впрочем, отчасти справедливо. Сам Александр идиот и есть. Если бы он не был таким мужланом, таким бестактным ослом, понятно, что Лиф уехала из-за унижения. Она просто не упустила подвернувшийся шанс и уплыла за моря по чужим документам. Если бы не его отповедь в ответ на почти детскую выходку, Лиф осталась бы дома. Но что делать теперь? Признаваться, что это он виноват в её бегстве, это только всё усугубит. Как только мне разрешат покинуть Москву, я готов выехать за тётей Илив в Иерусалим, заявил Александр. А сейчас давайте избавим Александру Николаевну от печальных воспоминаний. Тёте и так не слишком здорово. Позвольте пригласить вас ко мне. Там мы могли бы всё подробно обсудить. У меня есть другое предложение. Мой дом недалеко отсюда, на Большой Дмитровке. Милости прошу, отозвался князь Платон. Хорошо, поедемте к вам. Алина попрощалась с ними, а Эрик слабо махнул рукой и вновь закрыл глаза. Он выглядел таким измождённым, да и тётка совсем истаяла. Надо завтра же поговорить о них с доктором, решил Александр. Дом Готчакова и впрям оказался рядом. пройдя вслед за хозяином в большую обставленную по старинке гостиную, Александр сразу же перешёл к делу. Как я теперь понимаю, Лив должна была оставаться в доме Чернышовых с Александрой Николаевной, а то, что там поселилась и моя мать, для вашей семьи стало сюрпризом. Впрочем, со мной мать тоже не советовалась, лишь поставила перед фактом. К сожалению, наши с ней отношения всегда оставляли желать лучшего, а в последнее время совсем испортились. «Я жил в том флигеле, где раньше обитала тетка Алина, а баронесса перебралась к сестре и начала вывозить лиф». «Мы все это знаем из писем Полины Николаевны и самой лиф. А вы расскажите о том, что произошло в тот роковой день», — перебил его Горчаков. Александр начал со свадьбы тетки Алины. Он постарался вспомнить все подробности того дня и вечера и умолчал лишь о несчастном объяснении в кабинете. Князь Платон слушал внимательно, потом заговорил. Значит, полиция зашла в тупик. Тогда она не сможет найти убийцу. Но если вы и впрямь заинтересованы в том, чтобы установить истину, я могу попросить одного своего друга приехать сюда и во всём разобраться. Вот когда Александр понял, что чувствует утопающий, ухватившийся за соломинку. Пожалуйста, Сделайте это, попросил он. Моя жизнь свалилась в тупик. Обещанного места в министерстве теперь уже точно не будет, деньги мои лежат за границей, и я не могу до них добраться, и даже полученное от дяди наследство до сих пор не оформлено. Я приму любую помощь и готов на всё, лишь бы разорвать этот порочный круг. Ну что ж, тогда я отправлю курьера в Петербург. Надеюсь, что частный приставщик Глов мне не откажет, сказал князь Платон. Александр после таких слов перекрестился. Для него наконец-то забрезжил лучик надежды. Надежда это чувство пришло к ней незаметно, как-то само собой. Может, из-за безбрежных лазурных просторов, а может, из-за вкуснейшего солёного ветра. Как бы то ни было, ну лив захотелось жить. Уже третий день барк Посейдон рассекал косматые макушки черноморских волн и уносил паломниц всё дальше от Одессы. Непогода, изводившая всех на берегу, отступила, и паломницы теперь часто выходили на палубу. Хотелось дышать, набираться терпкой морской свежести. Сейчас Лив снова шла на палубу и почти тащила на себе тётку. Полина невероятно страдала от морской болезни. Она не вставала с койки с самого начала пути, но сегодня нашла в себе силы подняться. «Ох, дорогая, если бы я знала, как действует на меня качка, я, наверное, не решилась бы на это путешествие», — не разжаловалась она. «Уж и не знаю, как я доживу до конца плавания». «Говорят, что к этому привыкают», — подбодрила тетку Лив. «Сестра Феодора обещала, что дней через пять вы почувствуете себя гораздо лучше». «Дай-то бог, а то уже сил нет терпеть эту муку. Ты не знаешь, как там наши переносят путешествия?» Сестра Феодора хорошо, а вот и Раида так же, как и вы, и до сих пор лежала. Варя качку совсем не заметила, зато домна Фёдоровна два дня мучилась, а теперь ей полегче. Лив потянула тётку вперёд. Ей так хотелось показать Полине Барк. «Вы, наконец-то, увидите, какой наш корабль большой!» На нём одних кают семь штук, и все заняты. Лив и Полина размещались в маленькой каюте на двоих. Остальные паломницы заняли большой отсек с четырьмя койками. А слуги-мужчины ночевали вместе с экипажем. Варя ещё четверть часа тому назад заглянула в маленькую каюту и сообщила, что она, обе монахини и Домна Фёдоровна собрались на палубу, и теперь Лив вела туда же тётку. Они уже одали большую часть коридора, Им оставалось подняться по маленькой лесенке в три ступени. Но ослабевшая Полина всё тяжелее висла на руке Лив. "Ох, дорогая, ступеньки!" тёткин голос сорвался. "Позвольте вам помочь, мадам", произнёс по-французски мужской баритон, и сильные руки, подхватив Полину под оба локтя, молниеносно переместили её на верхнюю ступеньку лестницы. Лив с удивлением смотрела на незнакомого пассажира. В чёрном сюртуке и алой шёлковой феске он смотрелся весьма необычно. Турок? Скорее всего. Пассажир был немолод. Его виски посеребрила седина, но узкоглазое приятное лицо казалось моложавым, а брови и густые усы, в отличие от волос, остались и сине-чёрными. Турок отпустил локти Полины и, улыбнувшись, сказал. «Простите мою бесцеремонность, но, выйдя из каюты, я понял, что мы с вами соседи». Буд вот ты поспешил на помощь. Позвольте представиться. Ахмед Гюнэль. Я торгую коврами и шёлком. У меня лавки по всей Турции, а сейчас я возвращаюсь из Одессы, где только что открыл свой первый магазин. Очень приятно, месье, ответила Полина. Моя фамилия Денисова. А это мадмуазель графиня Чернышова, моя племянница. Мы обе благодарим вас за помощь. Пустяки, отозвался турок. Но я действительно могу помочь. Вы ведь страдаете от морской болезни, а у меня есть настойка из трав. Несколько капель этого эликсира, разведённых в холодной воде, снимут все симптомы тошноты. Я сам принимаю их каждое утро и провожу день в полном здравии. Мне неловко вас беспокоить. Что вы? Никакого беспокойства, отмахнулся новый знакомый и предложил Ваша племянница отведёт вас на палубу, а я пока схожу за питьём. Он посторонился, пропуская Лив, и повернул обратно к своей каюте. Вновь покрепче обняв тётку, девушка толкнула дверь, ведущую на палубу. Прохладный морской воздух ударил им в лицо, защекотал ноздри. Как же хорошо здесь дышалось. Полина Николаевна, Лив, идите сюда, позвала Варя. Все паломницы собрались у борта. Лив как раз успела усадить тётку на складной парусиновый стул, когда рядом с ними появился новый знакомый со стаканом в руке. "Прошу, мадам, пейте безбоязненно", сказал он, протянув стакан Полине. "Четверть часа, и вы станете гораздо бодрее". "Вы уверены?" Полина выглядела растерянной. "Смелее. Я побуду с вами, пока эликсир не подействует", пообещал турок. Полина отпила глоток. На вкус питьё оказалось обычной водой, и женщина осмелела, выпила всё. Вот и отлично, оживился турок, забирая у неё стакан и попросил: "Мадам Денисова, представьте мне, пожалуйста, вашим спутницам". Полина выполнила его просьбу. Лив показалось, что монахини отнеслись к этому знакомству прохладно. Понятное дело, и наверец, вечно хмурый Рогожина, лишь кивнул. А Варя на ломаном французском сообщила, что рада знакомству. Турак осведомился, куда следуют столь достопочтенные дамы, и, получив ответ, что в Акка, обрадовался. Оказалось, он тоже направляется в этот порт, и поскольку корабль идёт через Константинополь, где останется на двое суток для перевалки груза, пригласил новых знакомых посетить его магазины. «Благодарю, но мы не станем сходить с корабля», — сразу же отказалась Полина. Она перевела слова турка и свой ответ остальным паломницам, и монахи недружно закивали. «Возможно, что за оставшиеся дни вы перемените свое мнение», – любезно заметил торговец и спросил Полину. «Вы чувствуете улучшение?» «Да, и впрямь, мне легче», – удивилась та. «Ваше питье творит чудеса?» «Я рад», – заулыбался турок. «Может, еще кто-то из дам нуждается в таком напитке?» Малина перевела вопрос, но все женщины отказались. Даже землисто-серая, как болотная тина, сестра Ираида, явно страдавшая от морской болезни, покачала головой. Новый знакомый откланялся, а паломницы остались на палубе. Оставив старших обсуждать чудодейственное питьё, девушки прошли на нос корабля, смотрели, как барка рассекает волны, а сотни белоснежных гребешков превращаются в кружева под его килем. Как красиво, вырвалось у Лив. Да, согласилась с ней Варя. Как будто в сказке. Я ведь в первый раз по морю плыву. Скажи мне, кто раньше, что я через полмира в путешествие отправлюсь, не поверила бы. Через полчаса, совсем бодрая Полина позвала всех обедать. Сама она решилась поесть в первые сотня отплытия. На следующее утро сосед Турок вновь принёс Полине стакан с эликсиром. и она, расхрабрившись, попросила второй, для сестры Ираиды. Монахиню пришлось долго уговаривать, но потом она сдалась, выпила колдовскую воду и ей полегчало. С тех пор путешествие для паломниц стало совсем приятным, и в Константинополь все они прибыли бодрыми и полными сил. Константинополь поразил Лив. Город оказался огромным. Мачты минаретов вздымались в небо, окружая шапки куполов, а длинные, словно распластанные дома с покатыми крышами, теснились вокруг великолепных дворцов. Девушкам так хотелось посмотреть город, да и новый знакомый предлагал свои услуги, обещал и лодку, и охрану, но Полина даже слышать об этом не захотела. Пришлось Лив и Варе остаться на корабле. Купите у разносчиков всё, что захотите, «Вот и будет вам развлечение», — посоветовала им Полина. Так девушки и сделали. Они накупили у разносчиков фруктов и сладостей, а Ахмед Гюнель принес им в подарок изумительной красоты платки. Лиф бирюзовый, а варе золотисто-желтый. Полина Николаевна порывалась оплатить их, но турок отказался. Выгрузив часть товаров, Посейдон отплыл из Константинополя. Погода стояла, лучше не бывает. Подсвеченное ярким солнцем мраморное море казалось Васильковым, а когда корабль вошел в Дарганеллы, лифт с Варей долго стояли у борта. Надо же, с одного борта Европа, а с другого – Азия. В Эгейском море берега разбежались, исчезли, растворились вдали, и Посейдон окружила безбрежная морская синь. С каждым днем становилось все теплее, И когда 10 дней спустя корабль встал на якорь в порту Акка, паломницы поняли, что здесь им даже шали не нужны. Привезённые швы пришлось связать в узлы. Господи, сколько же вещей получилось, вздыхала Полина, глядя на гору сундуков, поверх которых топорщились узлы с одеждой. Придётся лишнюю телегу нанимать. Не беспокойтесь, мадам, успокоила её Джунель. Мы же с вами договорились, я всё устрою. Турок давно объяснил паломницам, что у него есть торговые дела в Акке и сопроводить их до Иерусалима он не сможет. Но зато Гюнэль пообещал ночлег в хорошей гостинице еврейского квартала, а к утру экипажи и охрану до Иерусалима. Эскорт должен был доставить паломниц до православного женского монастыря Ануфрия Великого. Сестра Феодора везла письмо от московского архиепископа для его настоятельницы. Гюннель подвел Полину к борту и указал на терракотовую черепичную крышу с узкой башенкой, видневшуюся за мачтами кораблей. «Вон та гостиница, о которой я вам говорил. Как только сойдете на берег, через пять минут уже будете у ее порога. Сейчас спустим в шлюпку вещи, посадим слуг и доставим в сундуки до гостиницы. А пока мы будем их таскать, шлюпка вернется за вами. Я сам буду ждать на берегу». Не волнуйтесь. Через час вы уже будете отдыхать в своих комнатах, а завтра отправитесь в Иерусалим. Благодарю вас, месье. Вы так нас выручаете, с чувством сказала Полина. Папотчик был не только приятным, но и очень полезным человеком. Сбор так опустили шлюпку, а потом, разом закрутив их в сеть, погрузили вещи. По верёвочной лестнице спустили слуги, за ними Гюнэль прежде чем исчезнуть за краем борта, он махнул по линии рукой. Стоя на палубе паломницы наблюдали, как лодка причалила к берегу и как мужчины перетаскивали из неё вещи. Гребцы развернулись и направились в обратный путь. Ещё четверть часа их шлюпку вновь закрепили у борта Посейдона. Капитан, ребой и кривоногий забияка грек, сам вышел проследить за тем, как будут спускать в шлюпку пассажирок. Паломниц по очереди обматывали толстым канатом, а потом осторожно опускали вниз. Лиф отправляли последний, и хотя она быстро оказалась в лодке, неприятное впечатление от спуска осталось. Шлюпка приближалась к берегу. Куча с вещами паломниц уже сильно поредела, большую часть вещей перетаскали. Слуга рагожиной с хозяйкиным сундуком на плечах брёл в сторону гостиницы. За ним с баулом в руках ковылял Гюннель. У воды поджидал шлюпку Назар. Гребцы сложили вёсла. Один из матросов кинул Назару канат. Тот, подтянув шлюпку к берегу и обмотав канат вокруг каменной тумбы, протянул руку сидящей на носу палине. Прошу ваше сиятельство, я держу, не бойтесь. Назар вынес сначала хозяйку, потом перетащил на сушу обеих монахинь и рагожину. А Варислив сами перепрыгнули на берег. Паломницы собрались у своих вещей. Сундуков было мало, зато узлы с одеждой лежали нетронутыми. «Давайте возьмем шубы. Их мы можем донести сами. Тогда останется всего два сундука», — предложила Полина. Так они и сделали. Все взяли в руки по узлу и двинулись навстречу Гюнелю, спешащему через площадь. Вдруг все вокруг неуловимо изменилось. Топот копыт взорвал тишину. Вдоль берега скакали всадники, все в длинных белых рубахах и с пёстрыми платками на головах. Откуда они взялись? И что это за напасть? Кони неслись прямо на паломниц. "Стойте!" закричала Полина. "Сбейтесь в кучу, или они нас затопчут". Но женщины остолбенěli от ужаса, они как будто приросли к земле. Шум нарастал, пыль от копыт взвивался столбом. как сквозь дымку увидела Лив белую рубаху Назара, метнувшегося вперед. «Спаси, тет!» Закончить Лив не успела. Голова ее взорвалась от боли, и для нее все закончилось. Когда? Ну когда же все это закончится? Отбивала часы очередная бессонная ночь. Третья или четвертая, нет, даже пятая. Нетерпение изнуяла палача. разбивала в прах и без того жалкие остатки душевного равновесия. Но почему же так долго? Как только враги исчезнут, мечта наконец-то обернётся явью. Надо просто набраться терпения. Если так себя изводить, можно и не дотянуть до победы, растерять вдору своё счастье или хуже того, подарить его соперникам. Пальцы сами потянулись за изголовье, где там заветный лист А его-то и нет, перепрятан. Вот и хорошо. Нечего вытаскивать его каждый час, нечего считать клетки. Всё равно больше, чем одну в день зачеркнуть нельзя, да и опасно. Малейший намёк на излишнее любопытство, глупая фраза или неверный шаг грозили разоблачением. Пришлось балансировать на лезвие ножа, ведь подозреваемых в деле раз двое обчёлса. Чудо ещё что не всплыли прежние дела. Но здесь уже Бог пронёс. И как только эта курица промолчала, а ведь сколько раз чуть было не сорвалась, глядела с ним емукором, слезами влистала, но нет, рта не открыла. Если Шварценберга осудят, старые тайны так и останутся пустым звуком. Мысль эта была приятной, она на самом деле всего лишь выдавала желаемое за действительное. И это полочу было известно лучше всех на свете. Раздражение всё нарастало и нарастало, пока не взорвалось гневом. Хотелось всё разнести в пух и прах, сокрушить, измочалить. Да сколько же можно так мучиться, пока уже отвалились ворочаться. Достань листок и сделай это, подталкивало нетерпение. Вставать или нет? Уже можно? Пришлось вылезти из-под одеяла и на ощупь искать свечу. Потом фитиль долго не загорался. Наконец, огонёк вспыхнул. Вот и славненько. Теперь достаём лист. Драгоценная бумага завёрнута в шёлковый платок и припрятана в шкафу среди белья. Рука палача привычно шарит между простынёй и извлекает цветастый свёрток. Под пальцами скользит шёлк, а вот в блесках свечи переливается золотом рисунок орнамента. бежит змейка, вьётся по берёзовому фону. Пальцы сами развязывают узлы. Вот он, самодельный календарь. Первый день обведён красным. Понятно, что кровь. Тогда не стало Евдоксии. А дальше просто дни. Это ведь так просто зачёркивать один день за другим. Всё же известно заранее: отплытие, стоянка, прибытие в Акко. Места на корабле фрахтовали за месяц вперёд. Остальное и ребёнок подсчитает. Руки палача дрожат. Ряд перечёркнутых клеток почти закончен. Осталось всего одна. Одна единственная незачёркнутая клетка. Последняя дата. Ослепительный, невероятный восторг заливает душу. Последняя цифра самая важная. Можно её уже зачеркнуть. Перевалило за полночь или нет? Но если этого сейчас не сделать, сердце просто лопнет от напряжения. Маленькая уступка. Всего чуть-чуть. Рука сама тянется к перу. Крест перечеркивает последнюю клетку. Ну вот, наконец-то все избылось. Победа. Сладкое слово. Но вместо радости на палача вдруг обрушивается сердце. Ужасное опустошение